Соскочив с блоков, больше не поддерживали рей. Скулы в носовой части и карма на всем протяжении от Бизань-Руслиней до Гакаборта сплющивались от страшного давления. Первой волною смыло компас вместе с Ноктоузом. Второй унесло шлюпку, подвешенную по старинному астурийскому обычью бушприту. Третий сорвало блиндарей, Четвертый — Статую Богородицы и фонарь. Уцелел один лишь руль. Фонарь заменили крупной гранатой, которую повесили на форштевне, наполнив ее горящей смолой и паклей. Мачта, сломанная пополам, унизанная сверху донизу клочьями парусов, обрывками снастей, остатками блоков и рей, загромождала палубу. Падая, она пробила правый борт. Судовладелец, не выпускавший ни на минуту румпеля, крикнул. «Ничего еще не потеряно! Пока мы можем управлять судном! Подводная часть совсем не повреждена! Давай сюда топоры! Топоры! Мачту в море! Расчищай палубу!» Экипаж и пассажиры работали с тем лихорадочным возбуждением, какое появляется у людей в самые решительные моменты жизни. Несколько взмахов топора и дело было сделано. Мачту выкинули за борт. Палуба была очищена. «А теперь», — продолжал судохозяин, «возьмите фал и принайтовьте меня к рулю!» Его привязали к румпелю.